Глава 7. Лаборатория Вход в лабораторию состоял из двух шлюзов, каждая из которых закрывалась бронированными дверьми. Если наружные двери мог управлять Искин лабораторного комплекса, то внутренние открывалась только по специальному пропуску и коду, который мне сгенерировал подконтрольный Искин. Пройдя процедуру идентификации, вошел в огромный зал круглой формы, в котором, как в музее, за стеклянными стеллажами стояли выставочные образцы. Сам зал освещался очень хорошо, а с учетом белых стен и пола света было с излишком. Пять сигнатур человеческих тел почувствовал я, когда дошел до середины зала. Они прятались в стеклянной конструкции, стоящей в дальнем от входа стороне в одном из больших контейнеров. Не будучи у меня способности к обнаружению, найти их было бы проблематично. По эмоциям они все испытывали сильнейший страх и никакой агрессии, но свидетели мне не нужны поэтому отправляюсь туда Я, открыв контейнер, расстреливаю из игольника спрятавшихся ученых. Теперь в течение суток они не проснутся, а я смогу спокойно смотреть все артефакты, выставленные тут, а посмотреть было на что. Артефактов было более 30 штук, не считая еще разного мусора, пусть и древнего, но не несущего в себе никаких функций. Все это мне рассказала моя нейросеть, сосредоточив моё внимание на самых важных артефактах. Первым — нейросеть подсветила небольшой браслет из матового металла, который явно надевался на кисть руки и обозначался как поисковый браслет спасательных станций древних. Что это такое, она не объяснила, сославшись, что не смогла связаться с контролирующим модулем и загрузить обновление. Но это можно будет сделать на одной из таких баз. Меня, конечно, взяли сомнения. Стоит ли это делать, ведь поведение нейросети мне не понравилось. Да и пример самоподрыва моих противников заставлял задуматься, а можно ли верить этим технологиям. Чтобы достать браслет, мне пришлось использовать десантный нож. Взламывать местный искин времени у меня не было. Ощущение, что оно уходит, все настойчивее билось в моей голове. Прорезав стеклянную стенку постамента, забрал артефакт и, осмотрев его, положил в карман скафандра. Вторым артефактом, который подсветила нейросеть, был обруч, одеваемый на голову по спецификации взломанного Искина, он усиливал ментальные способности, позволяя воздействовать на других разумных. Искин нейросети рекомендовала мне надеть обруч на голову и активировать его в целях защиты от ментального сканирования и усиления ментальных, а также псионических возможностей. После активации обруч станет невидим для всех систем сканирования, его даже не смогут снять с моей головы. Предложения, конечно, заманчивы, ведь находиться рядом с антоксикоидами, обладающими ментальным воздействием, меня сильно напрягало. Решившись, осмотрел находку еще раз, и Искин выдал мне его характеристики, которые были довольно соблазнительными. Они позволяли существенно повысить мой ранг псиона, иметь полную защиту от ментального подчинения и сканирования. Решившись, снял шлем и надел обручно голову, и согласился на подключение к нейросети. Буквально секунду ничего не происходило, а потом обруч стал накаляться, вызывая неприятное ощущение, которое поначалу терпел, но когда запахло поленом, понял, что что-то идет не так, и попробовал снять его со своей головы. Но к моему ужасу обруч вплавился в кожу и начал стягиваться на моей голове. От боли упал на колени, продолжая попытку снять его с себя, но ничего не получалось. Он как будто вплавлялся в мой череп, прожигая его. Сколько продолжалась эта пытка, сказать не могу. По ощущениям, не менее часа, но, скорее всего, намного меньше. Когда обруч стала не нащупать на голове, боль внезапно прекратилась, и перед глазами у меня все поплыло, после чего я потерял сознание. Очнулся бессильным и не сразу понял, что произошло, но возникшая перед глазами надпись сообщила, что артефакт полностью установился и готов к работе. Тут же возникло несколько вариантов настройки и развития моих способностей. Можно было выбрать непрерывное обучение или назначить для этого время. Подумав, решил не рисковать и назначил обучение во время сна. Как оказалось, сам обруч — это что-то типа усилителя и обучающего артефакта, и способности просто так не увеличиваются, как я этого ожидал. Но и такая возможность усилиться меня вполне устраивала. Разобравшись с обручем, решил активировать и браслет, посчитав, что найти станцию древних — это огромная удача, и там наверняка будет чем поживиться — поэтому, отстегнув левую перчатку, надел на кисть руки, после чего опять пережил несколько минут боли, хотя в этот раз было терпимо. Браслет вплавился в кисть руки, полностью исчезнув. Зато при активации на тыльной стороне ладони возник объемный компас, который, к сожалению, ничего не показал, а нейросеть пояснила, что в этой системе маяков станций древних не обнаружено. Тут я уже разочаровался. Я-то надеялся, что он покажет направление, где ближайшая станция а его дальность ограничена одной звездной системой, хотя, подумав, пришел к выводу, что это тоже неплохо. Разобравшись с двумя новыми девайсами, внимательно осмотрелся вокруг, оценивая, что можно еще прибрать к рукам. Рядом обнаружились странного вида медицинские капсулы, явно разработанные руками человека, но непонятной мне конструкции. Пришлось подойти к одной из них и заглянуть внутрь. Там обнаружилось тело девушки с разрезанной пополам головой. Вначале я не придал этому значения, но тут вспомнил обруч, и капли холодного пота пробежали по... пробежали по моей спине от сознания, что попытка установки артефакта могла закончиться для меня трагически. Обожженные края показывают, что мог сделать со мной этот обруч. Древние умели хорошо хранить свои секреты и делиться ими с другими не собирались. Значит, во мне действительно есть ДНК с маркерами древних, которые спасли меня от неминуемой смерти». В следующий раз нужно быть осторожней со своими желаниями. Проверять другие артефакты мне резко расхотелось. Да и из имеющихся там не было ничего, что мне могло подойти. Единственное, что мне оставалось, это скопировать данные с лабораторного выскиной и устроить тут большой взрыв. Гнетущее чувство надвигающейся опасности все усиливалось. Нужно поторопиться и уйти отсюда до тех пор, пока сюда придут местные или мой отряд интоксикоидов. С копированием данных возникли проблемы так как Искин был настроен на запрет копирования и можно только работать непосредственно с терминалами, расположенными прямо в лаборатории. Рисковать дальше не стал, а, установив небольшой сканер, подключил к нему нейросеть для скачивания доступной информации по жезлу и всего, что с ним связано, занялся подготовкой диверсии. Нашел в лаборатории активные реагенты в небольших цилиндрических тубусах и стал стаскивать их к центру лаборатории, где в бронированной капсуле располагался Искин. Нейросеть подкидывала мне знание, что может усилить взрыв, и я с максимальной скоростью стаскивал непонятные капсулы к центру, размещая под ним небольшие гранаты, найденные в шкафу пропускного пункта, где должен был дежурить охранник. Ученых решил не трогать, решив, что если они погибнут, то это будет для них наказание за опыты над живыми людьми. Капсул с трупами нашлось немало, и все они были с разрезанной черепной коробкой, поэтому жалеть их не буду. Когда нейросеть дала сигнал, что для сильного взрыва ингредиентов достаточно, я отправился к выходу. Уже перед закрытием переходного шлюза выстрелил в сложную кучу взрывоопасных предметов. Взрыв произошел не сразу, а через несколько секунд, когда началась открываться вторая створка. Шлюз сильно тряхнуло, и дверь остановилась, не открывшись до конца. Но зато в образовавшуюся щель можно попробовать пролезть самостоятельно. К сожалению, сделать это в скафандре не получится, и придется полностью раздеться, что тут же я проделал, оставив при себе только плазменную винтовку местных. С трудом протиснувшись через щель, задумался, что делать дальше. Путешествовать по станции Галышом определенно не стоит, тем более, когда идет ее штурм. Возможно, разгерметизацию отсеков никто не отменял, а глотать вакуум я еще не научился. Поэтому, найдя на стене коридора нужный значок, Вскрыл аварийную панель и достал самый простой скафандр для аварийных ситуаций с аварийным комплектом. Быстро одевшись, бегом отправился к выходу из лаборатории, сумев разжиться несколькими гранатами у первых охранников, которые попали в мою минную ловушку. Это сподвигло меня вернуться и заложить две гранаты внутрь боевого скафандра с пятиминутной отсрочкой взрыва. Оставлять свою ДНК внутри скафандра я не собирался. В любом случае, что местных, что моих спутников заинтересует, кто проник в лабораторию и уничтожил ее. Дальше перешел на бег, чувствуя, как неумолимо утекает время, отпущенное мне в этой лаборатории. Остановившись у входа из этого сектора, задумался, как мне поступить дальше. Ведь снаружи шлюза ждет охрана, которая может меня не пропустить, и задержать, тем более в моем рюкзаке, находились два десантных ножа, плазменный и ионный. Светить их совершенно не хотелось, Но и задерживаться тут не стоило. Без своего скафандра вступать в схватку с отрядом охраны было настоящим безумием, так как одно попадание — и я труп. Решение нашлось неожиданно. Обнаружил гравиплатформу и медицинского дроида, запрограммировав его на перевозку раненых в местный лазарет. Когда улегся на небольшую гравиплатформу, сделал несколько разрезов на скафандре кожи, что выглядело как ранение, залив снаружи биогелем из аварийного запаса. С помощью нейросети снизил сердечную активность и принялся ждать, когда медицинский дроид примет решение моей госпитализации, получив приказ от местного Искина. Минуты две пришлось пролежать на гравитационных носилках, как дроид, вздрогнув, повез меня к выходу из лаборатории. На выходе вопросов ни у кого не возникло, хотя нас не просто осмотрели, но и просканировали мои показатели, убедившись, что мне требуется медицинская помощь. Как только мы свернули в дальний коридор, Вернул свои показатели в норму и облегченно выдохнул. Теперь можно попробовать добраться до моего скафандра и связаться со своими. Как-то упустил вопрос со связью, а ведь без скафандра с усилителем она ограничена несколькими десятками метров. Дальше удалось без особых проблем доехать на гравитационных носилках до нужного мне места. Под присмотром медицинского дроида, которым управлял дистанционно, пару раз поменяв маршруты за скопление людей. Дальше прошел в скрытое место, где без сознания лежал один из пленников и моя броня. Чтобы соответствовать моей легенде, которую придумал для себя, несколько раз выстрелил в свой бронескафандр, повредив пару пластин и модуль связи, который отключил, когда снимал его, но ну и заодно расплавив модуль, отвечающий за запись показателей скафандра и телеметрии. Мне показалось этого мало, и я еще испортил блок памяти, чтобы ни у кого не возникло вопросов, где отсутствовал почти час. Нанести поверхностные ранения на тело в районе пробитых пластин, добавив немного крови и залив сверху все биогелем, проблем не составило. Может, я и перестраховываюсь, но лучше так, чем все пустить на самотек. Как только надел скафандр и сжег плазмой свой окровавленный скафандр из комплекта, подсоединил тестер и наладил связь со своим отрядом. «Чемпион, где ты все это время пропадал?» Сразу как я появился в сети, связался со мной командир отряда. Нарвался на засаду, был ранен. Еле оторвался от преследования, смог наладить связь. Ответил я, сделав вид, что запыхался. «Слушай внимательно, планы серьезно поменялись. В систему входит флот противника, и о помощи десанта можешь забыть. Три линкора с флотом поддержки, хоть старые калоши. Но наш флагман вообще один, и простого боя не будет. У нас приказ уничтожить все лаборатории, попытаться покинуть станцию. Я высылаю тебе координаты, где будет зона поражения. Тебе лучше убраться оттуда» в другое место и спрятаться. Возможно, флагман на время покинет эту систему, и тебе придется спрятаться, как и нам. Я скидываю тебе пакет данных, который получил от нашей службы аналитики поддержки. Они там накидали несколько вариантов, как нам выжить. Часть наших успела отступить со станции, но не все, и нам придется выживать тут самостоятельно. Для каждого создан отдельный пакет данных, чтобы в случае захвата никто не смог рассказать о других, как собственное количество выживших. Все, я только тебя и дожидался. Наш друг, которому ты накостылял в своё время, почему-то был уверен, что ты выжил, и приказал дождаться сигнала от тебя. Пакет данных отправил. Удачи, чемпион!» — произнес командир и отключился, после чего его значок пропал для меня из отряда, как, собственно, и остальных. Информация, которую он мне передал, меня немного огорчила, но моя нейросеть быстро подавила мои эмоции, добавив немного адреналина, что заставило меня действовать. Расшифровав пакет, открыл карту нанесения ударов и наложил на свое местоположение. Высказав вслух все, что я думаю про это, подхватил винтовкой и бросился бежать. До удара оставались считанные минуты, а я находился в самом эпицентре, между флагманом и лабораторией. Основной заряд пройдет через эту комнату, поэтому нужно срочно бежать отсюда. Пришлось напрячься и разделить сознание, пока одна часть подбирала оптимальный маршрут, Вторая знакомилась с выводами и рекомендациями аналитического центра. Решил устроить местным сюрприз, поставив маячок и спрятав его в технической нише. Через несколько минут он начнет выдавать шифрованные сигналы на волне нашего десанта, что заставит бросить сюда все силы сил самообороны, ну а взрыв уничтожит многих из них. Чем больше будет шума и паники, тем лучше для меня. — Чёртовы жуки, так просчитаться могли только они! — проговорил я вслух, забираясь в технический туннель. Вся моя подготовка была на смарку. Теперь придется пытаться спрятаться среди местных. В инструкциях была вероятность, что флагман отправится за помощью основного флота интоксикоидов и, вызвав помощь из безопасной системы, будет дожидаться его, а это минимум три месяца, а, вероятно, намного больше. Мне рекомендуют спрятаться или попробовать занять место одного из жителей станции, для чего использовать поддельные маркеры документы. Наши разведчики взломали общую базу Искина и сделали несколько видов документов на каждого, кто остался на станции. Это поможет нам легализоваться, но не спасет от тотальной проверки. Со мной, как оказалось, все было проще, чем с другими членами отряда, так как отсутствие нейросети было обычным делом для местных. Единственная опасность – это когда местный попробует откатить память Искина до момента нападения, если заподозрят его взлом поэтому одним из приказов было требование добраться до этих центров хранения информации и уничтожить их. Если два было реально уничтожить, то вот один находился непосредственно в секторе службы безопасности, и попасть туда сложнее, чем в лабораторию. Все это размышлял, максимально ускорившись, при этом сканировал своими способностями возможные посты местных, которых хватало по станции. Выбираться приходилось очень осторожно. Многие туннели были насыщены дроидами противника, А блок свой чужой, который я прихватил с собой, мог и не сработать. Когда время до удара вышло, я постарался спрятаться в одном из туннелей рядом с очередным постом охраны из ополчения. Необходимо срочно обзавестись еще одним пленником и скафандром местных, желательно из ополчения, так как у военных они часто привязаны к владельцам, и там стоят системы слежения и записи. Можно, конечно, вывести их из строя, но это обязательно привлечет внимание службы безопасности, а мне это точно не нужно». Удар по станции был невероятно мощным, еще и сопровождающийся выбросом электромагнитного излучения, что явно нарушило работу местных систем связи и вывел из строя многое оборудование. После первого удара последовало еще несколько, не менее мощных, чем первый удар. Вероятно, помимо лаборатории, они уничтожили важные узлы на самой станции. Уже от первого удара мой скафандр вышел из строя и ушел на перезагрузку, что заставило меня принять решение о нападении на ополченцев. Расположившись рядом, у которых должны возникнуть такие же проблемы, а то еще и хуже. Плазменно-электромагнитный взрыв поднял температуру в техническом туннеле, где я прятался и чуть не прибил меня, но все обошлось. И через три минуты скафандр, известив о множестве поломок, сообщил, что готов к использованию. Достав десантный нож, откинул бесполезную теперь плазменную винтовку и направился к ополченцам.